28 июня. Ответный удар. Развернувшись по приказу командования фронта в направлении Дубна, 8-й механизированный корпус опасно растянул свой фланг. Фактически между правофланговой 212-й моторизованной дивизии 15-го мехкорпуса и левофланговой 7-й моторизованной 8-го мехкорпуса образовался 30-километровый разрыв, частично проходивший по лесным массивам. В седьмого июня издается приказ 6-й армии номер 6, в котором Рейхенау предписывает атаковать советские войска в районе Бродов. 44-й АК сосредотачивает в районе Лопатин и Лишнев возможно больше сил с тем, чтобы иметь возможность 29 июня атаковать Броды. Центр приложения усилий артиллерии на восточном фланге. Южнее Радзехов надо захватить участок севернее Торопов. Любой клочок земли, оставленный неприятелем, должен быть немедленно занят. До начала наступления прочно удерживать в своих руках высоты севернее Лишнева на случай возможных танковых атак неприятеля. Задачей корпуса является и далее прикрывать фланги от холою в доброды от моторизованных и танковых сил противника, которые все еще могут ожидаться с направления Львов и Злочев. Заметим, что немецкое командование не имело ясной картины сложившейся обстановки и отнюдь не исключало повторения контрудара в направлении Лишнева. На деле наносить его было уже некому. О существовании разрыва между 15-м мехкорпусом и главными силами 8 мехкорпуса немцы также скорее всего не подозревали. По крайней мере, из приказа это никак не следует. Однако, решая задачу активного прикрытия фланга первой танковой группы, немецкие дивизии сделали ход симметричный броску группы Попеля на Дубно и попали в уязвимую точку построения советских войск. В наступление стороны перешли почти одновременно, но на разных участках и в разных направлениях. По следам группы Попеля постепенно подтягивались остальные подразделения Восьмого механизированного корпуса. К 11.00 28 .00 июня авангард 7-й мотострелковой дивизии, один батальон 300-го мотострелкового полка с дивизионом артиллерии. Головой подошел к местечку Верба, где завязал бой с мотопехотой и танками противника. Главные силы 7-й моторизованной дивизии и остатки двенадцатой танковой дивизии к этому времени отстали от передового отряда на 20 километров. В этот разрыв немедленно вклинились части 75-й пехотной дивизии и пехотной бригады 16-й танковой дивизии. Когда к 13.00 части, оставшиеся под командованием Рябышева, подошли к рубежу реки Пляшевки, их ожидал неприятный сюрприз. Разрыв с главными силами корпуса сократился до 10 километров, но преодолеть этот десяток километров оказалось непростой задачей. Группа Рябышева встретила сильную противотанковую оборону немцев. В этот момент на поле боя появилась... Оттянутая 27 июня назад 12 танковая дивизия. В течение дня 27 июня отошедшие в под камень части дивизии Мишанина приводили себя в порядок, подтягивали отставшую технику. В 15.00 12-я танковая дивизия с новыми силами вступила в бой. Однако все попытки пробить оборону противника, продолжавшиеся до 19.00, оказались безуспешными. Немецкая сторона так описывает попытки группы Рябышева выйти к Дубно. Основные силы полка продолжили движение в направлении Козина, повернув затем на восток. Лишь только второй батальон 64-го мотопехотного полка, усиленный 11-й ротой 64-го мотопехотного полка, первой ротой 16-го истребительно-противотанкового батальона и батарея 88 миллиметровых орудий уничтожали противника в лесах к северу и югу от Торновки. Пехотные роты заняли исходные позиции на окраине Торновки. Восьмая рота 64-го мотопехотного полка под командованием старшего лейтенанта Муса приступила к атаке на Иване Пусто с целью взять в тиски противника с востока. Бойцам восьмой роты 64-го мотопехотного полка пришлось нелегко в битве с тяжелым русским танком. С постоянно меняющихся огневых позиций он подавлял пехоту огнем и затягивал взятие деревни. Русские войска силой до батальона были все же взяты в клещи и отброшены назад. Однако с их стороны вскоре последовала танковая контратака, и 64-й полк был вынужден вернуться на исходную позицию. Торновка сотрясалась от взрывов противотанковых гранат, дома полыхали, все имеющееся в наличии оружие было направлено на уничтожение танков. Ветер разносил вокруг дым и гарь. Одному тяжелому пехотному орудию, речь идет о 150 миллиметровом орудии СИГ-33, удалось подбить два средних танка. 5-сантиметровые противотанковые пушки были бесполезны на удалении даже 400 метров. Все новые стальные колоссы входили в торновку, но бойцы 16-й танковой дивизии держались достойно. Одна 8,8-сантиметровая зенитная пушка в течение получаса уничтожила четыре танка. Когда атака была отражена, убитые и раненые подобраны, и дым рассеялся, на поле боя можно было насчитать 22 подбитых танка. В деревне Иваницк и в Тоцкий бой все еще продолжался. В то время как Рябышев пытался пробиться на соединение с группой «Попеля», Его тылу была создана смертельная угроза. В 9.00 утра 28 июня начали наступление на юг 57-я и 75-я пехотные дивизии. Без труда сокрушив растянутую на широком фронте 212-ю моторизованную дивизию, немцы уже в 15.30 были в бродах. К 19.00 7-я моторизованная и 12 танковая дивизии восьмого го мехкорпуса была охвачена с трех сторон и практически окружена. Их боевые порядки насквозь простреливались артиллерией и подвергались интенсивным ударам с воздуха. Это вынудило Рябышева отдать приказ на выход из окружения в юго-восточном направлении. В ходе прорыва из окружения танк командира 12-й танковой дивизии был подбит и загорелся. Мишанин погиб. В 24.00 части 7-й моторизованной и 12-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса вышли из окружения и сосредоточились в районе юго-восточнее Бродов. Потери 12-й танковой дивизии в бою под Ситно составили 6 КВ, 15 Т-34, 7 БТ-7, 11 Т-26, 15 БА-10, 3 БА-20, 14 орудий, более 190 автомашин. Две потрепанные дивизии, оставшиеся от 8-го механизированного корпуса, выходят из боя. Их участие в приграничном сражении на этом закончилось.